Глава восьмая. Наука человеческих взаимоотношений. Все собрались на лужайке возле маленького белого дома. Мясо по-брауншвейгски, которое так любил Рузвельт, было уже давно готово и ждали только возвращения его и Лиси. Они вернулись в порознь, сначала президент в своем ручном форде, а затем в своем кадиллаке Люси. Все заметили, что после прогулки Рузвельт выглядел лучше, чем обычно в последние дни, а когда он с разрешения доктора Брюнна выпил рюмку коктейля, лицо его даже слегка порозовело. Президент действительно ощутил прилив сил. Может быть, все то, что он говорил Люси о будущем, о том, что ему предстоит сделать, как-то подбодрило и укрепило его. Он готов был после обеда приступить к работе, несмотря на относительно позднее время. А вот аппетита у него не было, хотя его любимое блюдо удалось на слабу. При ради он поковырял в мясе вилкой, но не смог заставить себя съесть ни кусочкой. Зато с явным удовольствием выпил две чашки крепкого кофе, тщательно избегая неодобрительного взгляда врача, потом посидел еще с полчаса за общим столом, слушая, как негр Грэм Джексон поет свои неповторимые спиричуэлс. День, слава Богу, заканчивался благополучно. Рузвельт был оживлен, казалось, он приложился к какому-то оживительному источнику, улыбался с присущим ему чувством юмора, поддерживал беседу, но при этом внимательно слушал певца, постукивая по столу, мунштуком в такт его банджо. Воспользовавшись тем, что Грэм Джексон сделал перерыв, президент извинился, сказав, что просит разрешения покинуть стол, и кивнул находившемуся поблизости к камердинеру. Прикиман тотчас же подкатил креслу коляску, пересадил в нее Рузвельта и под прощальные возгласы, остававшихся за столом, покатил ее в спальню. Путь вел через гостиную, одновременно служившую президентом кабинетом. Там он неожиданно сказал своему камердинеру Оставь меня тут, Арти. Мне хочется немного побыть здесь, переварить обед, шутливо добавил он. «Постели меня. Я позову тебя, когда решу укладываться. А пока пересади меня в кресло за столом». И он остался один в комнате. Сложенный, тщательно прикрытый холстом, мольберт шуматовой, лежал у стены. «Орудие пытки», — мысленно произнес Рузвельт, бросая неприязненно взгляд на груду рисовальных принадлежностей. Потом прислушался из за стены до него доносился приглушенный голос Джексона. Сидевшие за поздним обедом явно не собирались расходиться. И это его обрадовало. Было бы неприятно сознавать, что своим уходом он помешал веселью близких к нему людей. Президент знал, сюда никто не войдет, если, разумеется, он сам не позовет кого-либо. Даже Люси она проявляла особый такт по отношению к нему. Что ж, сегодня они провели вдвоем необычно долгое время. Да и тема беседы была для них встреч необычной. Неужели политика так тесная, так неразрывно переплелась в моей душе со всем остальным, чисто человеческим, что я не мог отвлечься от нее даже в разговоре с любимой женщиной? Рузвельт снова прислушался к тихому, и, видимо, сознательно приглушенному пенью он хорошо знал эту печальную негритянскую песню. Неведомы беды мои никому, и боль мою люди не знали. Неведомы беды мои никому, и мне не уйти от печали. О, если бы существовал единый спиричуал для негров, индейцев и других цветных, и если бы его исполнила вся цветная Америка, может быть, тогда рухнули бы стены Иерихона? Довольно хватит. — одернул себя президент. — Я решил работать и буду работать. Он хотел громко крикнуть «Хашет!», но в это время в дверь кто-то постучал. — Обойдите, — недовольно проговорил Рузвельт. На пороге стоял Майк Рилли. Это было уже совсем неожиданно. — В чем дело, Майк? — хмуряй спросил президент, и тут вдруг заметил, что начальник его охраны прижимает ладонью к бедру какую-то папку. — Сэр, — негромко произнес Рилли, делая два-три шага по направлению коляски. — Мои люди только что закончили проверку вашей автомашины. «Ну — Ну-ну, — мысленно поторопил его Рузвельт, — зачем ты мне это сообщаешь? Как будто я не знаю, что после каждой поездки мой форт разбирают в вашей дьявольской полицейской кухне чуть ли не до последнего винтика. — Если вы помните, — продолжал Рилли, — там, на источниках Мэр подарил вам альбом с масками, который ты выхватил у него из рук, а потом забыл в машине, хотел было сказать президент, но решил все же не огорчать своего верного телохранителя. Успокойся, Майк. Все в порядке, альбом у меня. Добродушно проговорил Рузвельт. Я знаю это, мистер президент, и прошу прощения, я оставил его в машине, и по моей вине он миновал проверку. Какая там проверка, Майк? Еще немного, и ты начнешь проверять, «Свои носовые платки?» «Свои вряд ли, сэр», — с достоинством ответил Рилли. «Но все, что имеет отношение к вам...» «Я знаю эту песню наизусть, Майк», — прервал его Рузвель, явно начиная сердиться. «Надеюсь, ты пришел не только для того, чтобы исполнить ее опять. Честно говоря, я предпочитаю слушать Спиритчуэллс Джексона». «Я пришел к вам, сэр, для того, чтобы сказать...» Во время осмотра вашего автомобиля мои люди нашли на полу заднего салона вот это. И Рилли, подойдя вплотную коляски коляске Рузвельта, раскрыл перед ним папку. В комнате царил полумрак, и президент не сразу разглядел то, что ему показывал Майк. В большой пустой папке лежала крошечная маска. Я подумал, сэр, что это может быть, представляет для вас определенную ценность. Марка, видимо, выпала из альбома. «Зажги свет». При свете настольной лампы Рузвельт сразу же убедился, что никакой ценности Марка не представляет. Обычная египетская Марка с изображением Сфинкса. Видимо, почувствовав разочарование своего босса, Рилли сказал, «Я знаю, как дороги для вас марки, ведь вы их собираете». «Если я собираю алмазы, это не значит, что мне нужны и простые булыжники». Хотел ответить президент, но огоничился словами. «Спасибо, Майк. Хорошая марта. Я передам ее мисс Талли для ваших альбомов». «От его усердия нет спасения», — подумал Рузвель. «Нет», — сказал он, — «оставь ее здесь, на столе. Я хочу ею полюбоваться. Можешь идти». Рилли повернулся и направился к двери. У самого порога он услышал голос президента. «Пришли ко мне Хассата, Майк, с документами». «Слушаю, сар», — отчеканил Рильди и скрылся за дверью, плотно притворив ее за собой. Когда начальник охраны ушел, Рузвельт рассеянным взглядом скользнул по матке и подумал, тоже же колония, тот же Черчилль». Но сейчас президенты занимали мысли о двух неотложных делах, о ответе Сталину и речи памяти Джефферсона. «Боже мой», — подумал он, — Если бы мне удалось вынести эти две ноши и избавиться, наконец, от шуматовой. Как легко бы я вздохнул. Даже почту из Вашингтона просматривал бы быстро, без раздражения. А потом каждый или почти каждый день прогулка с Люси. И так вплоть до возвращения в Белый дом. А там впереди Сан-Франциско, новый этап жизни человечества. Да-да, новый... Но где же Хассет? Рузвельт любил своего секретаря. Он взял его в Белый дом по рекомендации Марвина Макентайра еще 10 лет назад и очень скоро понял, что не прогадал. Президент слышал о нем раньше. Хассет был известным вашингтонским журналистом с опытом работы в Англии и Ирландии. Не имея законченного высшего образования, он поражал всех Своей эрудицией держал в памяти речи великих президентов Вашингтона, Джайферсона, Линкольна, хорошо знал стихи и часто цитировал их наизусть, с большим мастерством составлял проекты ответов на письма самых разнообразных людей, от политических деятелей и бизнесменов до восторженно-назойливых дам. Одним словом, был для президента незаменимым человеком. Хассет появился в дверях гостиной с папкой под мышкой и, видимо, полагая, что Рузвельт не заметил его появления, громко произнес «Мистер Президент, я жду тебя, Билл. Что у тебя там в папке? Проект вашей речи по случаю дня Джефферсона. Правильно. Нам надо, наконец, свалить этот груз с плеч». Рузвельт уже два раза правил и возвращал проекты, подготовленные Бобом Шервудом и сэм Розенманом, каждый раз сожалея, что нет Гарри Гопкинса, его верный друг и помощник, все еще находился в больнице. Сейчас, видимо, Хассет принес вариант, в котором были учтены все предыдущие замечания. «Покажи», — сказал президент. Хасет протянул ему папку и повернулся, чтобы уйти, но Рузвельт сказал, «Подожди, сядь, может быть, мне придет в голову что-нибудь путное». «Сядь и вообрази тебя президентом!» «Постараюсь», — ответил хашет «Хотя, честно говоря, шансов стать президентом у меня не так уж много». Он сел за стол и положил перед собой чистый лист бумаги. Рузвельт открыл папку и погрузился в чтение. Минут десять прошли в полной тишине. Слышен был лишь шорох перелистываемых страниц. Потом президент захлопнул папку — и, положив ее себе на колени, сказал, «Плохо, Билл, к сожалению, очень плохо, и еще хуже то, что я не могу придумать ничего лучшего. Для того, чтобы исправить то, что вам не нравится, сэр, надо сначала определить, что именно вам не по душе. Не морочь мне голову своими софизмами. Это вовсе не софизм, сэр, а чисто логическое построение». Твоя образованность бил когда-нибудь заставит меня поступить в Гарвард на второй срок. Это едва ли будет выходом из положения, сэр. Я-то ведь не окончил Гарварды. Значит, ты гений от рождения. Скрытие покажет, усмехнулся Хасад. Рузвельт ничего не ответил. Еще несколько минут прошло в полном молчании. О чем вы задумались, сэр? Спросил наконец секретарь. «Следую твоему совету. Думая о том, что мне здесь. Он слегка приподнял папку «не нравится» и, пожалуй, додумался, Бахвальство. ты переспросил хашет но в каком смысле? — В смысле безудержного восхваления Америки. У нас все самое лучшее. Страна, система, идеи, сам Господь Бог любит нас больше, чем всех остальных людей. А разве это не так? Удивленно спросил Хассет, «Разве вы не стремились внушить американцам, что они избранный народ?» «Стремился». «Вот и получилась декларация самодовольства». не отбил мой долг сказать совсем другое». «Вы только сейчас пришли к такому выводу?» «Нет, не сейчас. Я думаю об этом уже давно, но по инерции продолжаю говорить привычные вещи». А о чем же вы считаете нужным сказать? О победе над Гитлером? Она фактически одержана. Военная победа — да. Но я думаю о другой, о той, которую еще надо держать в будущем. Над Японией? В моей речи я, разумеется, должен сказать о необходимости разгромить врага на Дальнем Востоке. Но я сейчас думаю о победе над войнами вообще. О победе над ненавистью, над алчностью, над эгоизмом, Вот чему должна быть посвящена моя речь. «Пиши», — властно сказал Рузвельт, и, глядя в пространство, точно видя перед собой уже написанный текст, стал диктовать. «В наши дни мы стоим перед лицом непреложного факта. Если цивилизации суждено уцелеть, мы должны развивать науку человеческих взаимоотношений, способность всех людей — сосуществовать и сотрудничать на одной и той же планете. И еще, и еще я хочу сказать вот что. Мы знаем, что и после войны среди бизнесменов, банкиров и промышленников найдутся люди, которые будут сражаться до последнего, чтобы сохранить безраздельный контроль над промышленностью и финансами страны. С этими людьми продолжал президент, повышая голос, «состоится сражение, в котором на компромисс со злом мы не пойдем, и мы не успокоимся, пока не наступит день победы». «Ну, что-нибудь в этом роде, ты понял?» Рузвельт умолк и откинулся на спинку кресла. «Простите, сэр, но, насколько я помню, эта мысль, «Быть может, в несколько ином варианте присутствовала в одном из ваших предыдущих выступлений. Ее надо вбивать в голову людей неустанно, используя каждый представляющийся случай, каждую возможность, и выслушивать обвинения в том, что вы красны. Впрочем, — улыбнулся Хассет, — «может быть, общение со Сталином заставило вас и в самом деле покраснеть». «Когда мне говорят, что я красный и каждое утро съедаю поджаренного миллионера, я отвечаю, что верю в капиталистическую систему и на завтрак предпочитаю яичницу», — кривя губы ответил Рузвельт. «К тому же бил-то умный человек. Скажи мне, какое содержание складывают мои критики во все эти наводящие ужас термины? О коммунистах я сейчас не говорю, у них своя философия, свои критерии». Я веду речь о наших критиканах, для которых я то консерватор, то радикал, то либерал. Что, по-твоему, означают эти клички? Как их надо воспринимать? Просто как ругань? А вы можете ответить на эти вопросы, сэр? Мне кажется, что могу. Я бы сказал, что реакционер — это лунати, который пятится назад. Консерватор — это человек с двумя... Здоровыми ногами, который так и не научился ходить. Радикал? Пожалуй, это тот, кто твердо стоит обеими ногами на облаках. А вот либерал мне нравится, он пользуется ногами и головой одновременно. С иронической усмешкой закончил президент, похлопывая ладонями по подлокотникам своего кресла. Это очень хорошая шутка, сэр. Одобрительно, но без улыбки, сказал Хасов. Но не мне вас учить, что в политике на парадоксах далеко не уедешь. Вот вы только что упомянули коммунистов и правильно сказали, что у них почти все другое. От философии до повседневных жизненных критериев. Короче говоря, они отстаивают одно, а мы нечто противоположное. И при этом вы утверждаете, что надо развивать науку человеческих взаимоотношений, и способность людей на Земле сотрудничать друг с другом. Но из того, что вы сказали о различных критериях, со всей очевидностью следует не сотрудничество, а вражда. Ты прав, Билл. Ты прав. Но только с точки зрения формальной логики, или, точнее говоря, арифметики, которая, как известно, выше четырех элементарных действий не поднимается. Возьмем такой пример. В Библии сказано, что Бог создал Вселенную из ничего, одной своей волей, и христиане принимают это на веру. Между тем в науке существует астрофизическая теория возникновения Вселенной. Таким образом, на Земле живут люди, придерживающиеся прямо противоположных, я бы даже сказал, взаимоисключающих взглядов на свою планету. «Что ж, по-твоему, крестовые походы неизбежны и в наше время?» Президент умолк, потом тихо проговорил. «Главные мысли я высказал, постарайся их развить». «И это все?» — спросил хашиб записавший то, что говорил Рузвельт. «А разве этого мало?» — с неожиданной горячностью воскликнул президент. «Для того, чтобы это осуществить, потребуется усилия целого поколения, и, может быть, даже ни одного. И добавил уже спокойнее. Конечно, если человечеством не будут руководить люди вроде Черчилля, который признает только один вид движения — назад, вы полагаете, что он потерпит поражение на летних выборах? Я этого не исключаю, — тихо сказал Рузвель. Вы думаете, англичане... Забудут, кто привел их к победе? Нет, конечно, не забудут. Однако победа, как это ни парадоксально, может стать его политической смертью. Для войны он был хорош, но иметь в качестве премьера человека, который не шагает в ногу с историей, слишком большая роскошь. А англичане народ расчетливы. Разумеется, мысли подобны этим... Хасс слегка помахал листком бумаги, который уже приготовился положить в папку. «Вряд ли вдохновят Черчилля. Кстати, вы уверены, что они вдохновят Сталина? Я убежден, что он разделит мою точку зрения, если никто не будет угрожать его стране». «Интересно, слышал ли кто-нибудь нечто подобное от него самого?» Почти не скрывая легкой иронии, сказал Хасс. «Я слышал», — коротко ответил Рузвельт. «Я». Хашет ушел. Теперь поговорим с мистером Сталином, мысленно произнес президент и открыл ящик письменного стола, тот, в котором хранились документы первостепенной важности. Вот они эти письма, в переводе на английской, проклятые листки, плотные, белые, слегка шешавой бумаги, с едва различимым сероватым отливом. Письма, которые принесли ему столько терзаний. Он начал перечитывать их, хотя, наверное, уже помнил каждую фразу наизусть. Но сейчас цеплялся за надежду, что, быть может, читая эти письма в первый, второй и третий раз, он придал не тот смысл словам Сталина, переоценил их резкость и скрытую в формально вежливых выражениях враждебность. А когда перечитывает снова, то вот теперь, казалось, Рузвельт подсознательно верил, что за прошедшие дни Те или иные слова Сталина каким-то чудом изменились, приобрели другой смысл, утратили резкость. Сначала он стал перечитывать письмо о Бернском инциденте. Он читал не все подряд, а лишь те строки, которые особенно сильно ранили его, те, которые нельзя было оставить без безщепковы и убедительного ответа. Вот они, эти обидные, даже оскорбительные, если перевести их, с дипломатического языка на общежитнические слова, все как было. Слегка завуалированное упоминание о различиях во взглядах на такие понятия, как честность и союзнический долг. Речь идет о том, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Далее почти прямое обвинение — немцы продолжают сражаться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 идиоматическое русское выражение, означающее никчемность, бесполезность. Но без всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, с плохо скрытым единицом писал Сталин, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным. Так, последняя строчка опять как удар хлыста. И тем не менее, — подумал Рузвельт, — пересчитав первый документ, письмо написано языком джентльмена, а ведь по существу оно равнозначно пощечине. В сущности, Сталин говорит союзнику, ты предатель. В другом письме констатировалось, что дела с польским вопросом действительно зашли в тупик, и в этом прямо обвинялись послы США и Англии. Словом, за прошедшие дни... В письмах Сталина, конечно же, ничего не изменилось, и если уж строить мистические предположения, то, может быть, отстоявшись, эти письма, подобно вину, стали еще более крепкими. В пятый, в седьмой, в десятый раз брал Рузвельт листок чистой бумаги и ручку, но затем его перо бессильно повисало в воздухе. Он не знал, что писать. Отрицать факт бернских переговоров — значит оказаться в положении мальчишки, не признающего свою вину, хотя мать застала его с измазанным лицом у разбитой банки с вареньем. Какие там опровержения, Сталину было известно все до мельчайших деталей. Отрицать наличие тупика в польском вопросе — но президент не хуже, чем Сталин знал, что Черчилль создал этот тупик — вопреки решениям Ялтинской конференции. Честно признаться во всем и попросить извинения, пусть в самой завуалированной форме, но это рано или поздно станет известно всему миру. И тогда Рузвельт на мгновение представил себе, каким обвинением и оскорблением он подвергнется, да и как воспримет Сталин самоуничижительное признание американского президента. Будет ли и впредь считать его союзником, на которого можно положиться, или надежды на прочный на послевоенный мир рухнут, а вместе с ними все мечты Рузвельта, в том числе и самая для него дорогая — о создании организации объединенных наций? Умеет ли Сталин прощать? Не захочет ли отомстить? Как? Возможностей у него теперь много. Он может занять более категоричную позицию — В вопросе о социальном строе стран Восточной Европы, где находятся сейчас советские войска, может не согласиться на включение в новое польское правительство представителей лондонской эмиграции. Денонсация договора России с Японией? О, как она обрадовала Рузвельта! Сталин верный союзник, он держит слово. Но о демонстации было объявлено 5 апреля, а эти письма Сталин... Отправил седьмого. Так может быть, денонсация не более чем жест? Погрозили пальцем Японии дело с концом. Сталин может, и это было бы сильнейшим ударом по Америке, взять обратно свое обещание вступить в войну с Японией. Он может сослаться хотя бы на то, что после всесторонних обсуждений с военными пришел к выводу, что выдержать две войны, одну сразу же за другой, Россия не в состоянии. Да еще добавит при этом, что людские и материальные ресурсы его страны были бы менее истощены, если бы западные союзники выполнили свое обещание и открыли второй фронт своевременно. Может быть, за эти два дня между денонсацией Советско-японского договора и отправкой писем произошло какое-то событие, окончательно подорвавшее американо-советские отношения, Но что именно? Может быть, Сталину за эти дни стали известны какие-нибудь новые подробности о характере бернских переговоров? Или, может быть, при поддержке Черчилля лондонские поляки предприняли очередную антисоветскую акцию? Но какую? Так или иначе, под угрозу поставлены все послевоенные проекты Рузвельта и в первую очередь создание организации Объединенных Наций. В самом деле, как Советский Союз может быть уверенным, что в этой организации будет соблюдаться принцип равноправия? После Тегерана и Ялты президент считал, что у него со Старином установились вполне лояльные, даже дружеские отношения. В своей первой беседе у Камина по возвращении в Вашингтон из Тегерана президент сказал, Мы хорошо поладили с маршалом Сталином. Вот и поладили, с горечью повторил сейчас про себя Рузвельт. Он пустыми глазами смотрел на лист бумаги, на котором не было написано ничего, кроме слов Лично и секретно премьеру Сталину от президента Рузвельта. Потом наконец оторвал от него взгляд и рассеянно оглядел письменно стол и заметил маленький бумажный прямоугольник. Это была та самая египетская марка, которую принес ему Рильли.